Глава двадцать пятая. С помощью ворожбы на Бауюе и Фэнзе навлекают злых духов, а скверненная волшебная яшма попадается на глаза двум праведникам. И так Сяуху, охваченная противоречивыми чувствами, хотела убежать от Зиюня, с которым неожиданно встретилась, но споткнулась о порог и упала. Тут она проснулась и поняла, что это был сон, она продолжала ворочаться и всю ночь не сомкнула глаз. На следующее утро, только она встала, пришли служанки и позвали ее мести полы и таскать воду для умывания. Не успев даже причесаться, Сяо Хун мимоходом глянула в зеркало, поправила волосы и поспешила в дом. Бао Юй, между тем, после того, как увидел Сяо Хун, решил взять ее к себе в услужение. Правда, он не знал, как к этому отнесется Си Жень и захочет ли сама Сяо Хун. Поэтому он проснулся в плохом настроении. Раньше обычного не стал ни умываться, ни причесываться, и в задумчивости сидел на постели. Вдруг он подошел к окну и, прижавшись лицом к тонкому шелку, стал смотреть на служанок, на румяниных и на пудренных которые имели двор. бао поискал глазами ту, что видел накануне, и, не найдя, вышел за дверь, будто для того, чтобы полюбоваться цветами. Вдруг, чуть поодаль, он увидел, что кто-то стоит, опершись на перила террасы. Кто, бауёй, не мог разглядеть, мешала веткой бегонии. Он подошел ближе, внимательно присмотрелся. Это была та самая девочка-служанка, которую он накануне видел. Пока он раздумывал, прилично ли к ней подойти, появилась Си Жень и позвала его умываться. Сяо Хун стояла в глубокой задумчивости и вдруг заметила, что Си Жень ей машет рукой. — У нас продырявилась лейка, — сказала Си Жень, когда Сяо Хун подошла. — Попроси у барышни Линь Дай Юй. Сяо Хун кивнула и заторопилась в павильон реки Сяосян. У мостика бирюзовой дымки подняла голову и увидела шатер, он стоял на небольшом холмике. Она тут же догадалась, что пришли работники сажать деревья в саду. Неподалеку от шатра люди вскапывали землю, а на камне сидел Дзяюнь и следил за работой. Сяо Хун не осмелилась пройти мимо него, добралась до павильона реки Сяосян круженным путем, взяла лейку и также осторожно вернулась обратно. В расстроенных чувствах отправилась она в свою комнату и легла на кровать. Девушку никто не тревожил, думали, ей не здоровиться. Наступил день рождения жены Ван Цзетэна. Он прислал приглашение матушке Дзя и госпожа Ван, но матушка Дзя не могла поехать, а глядя на нее, отказалась и госпожа Ван. Отправилась в гости только тетушка Сюе, а с ней Бау Юй и сестры. Вернулись они лишь к вечеру. В это время госпожа Ван как раз шла к тетушке Сюе и, проходя через двор, увидела Дзя Хуаня, который возвращался из школы. Она подозвала мальчика и велела ему переписать и выучить наизусть заклинания из Зинганзина. Дзяхуань пошел в комнату госпожи Иван, приказал служанке зажечь свечу, а сам с важным видом уселся на кан и принялся за дело. Он был не в духе и все время чего-нибудь требовал. То звал Цайся, чтобы налила ему чаю... То Юй Чуань, чтобы сняла нагар со свечи, то приказывал Дзинчуань не загораживать свет. Но служанки не отзывались, они не любили Дзяхуаня. Только Цайся умела с ним ладить. Девушка налила ему чаю и тихонько сказала, «Оставьте в покое служанок, зачем их дергать?» Дзяхуань в упор на нее посмотрел и ответил, «А ты не указывай, сам знаю, как надо себя вести». «Я давно замечаю, что ты во всем стараешься угодить бао Юю, а на меня вообще не обращаешь внимания». Возмущенная Цайся, тычу ему в лоб пальцем, скричала «Бессовестный вы!» «Как собака, которая кусала люй биня не ведая, что творит!» В это время вошла госпожа Ван в сопровождении фэн Она расспрашивала фэн сколько собралось гостей у Ван-Зе-Тена, интересный ли был спектакль, что подавали к столу. Следом пришел Бауюй. Он поклонился госпожа Ван, как того требовал этикет, приказал служанкам снять с него халат, повязку со лба, стащить сапоги и бросился матери на грудь. Госпожа Ван стала гладить его по голове, а он, обняв мать за шею, шептал ей на ухо всякую чепуху. — Сынок, — сказала ему госпожа Ван, — по лицу вижу, что ты выпил лишнего, потому и вертишься. Полежал бы лучше спокойно, а то как бы плохо не стало. Она приказала подать подушку. Бау Юй лег и велел Цайся растирать ему спину. Ему хотелось пошутить и посмеяться с Цайся, но девушка была грустная и рассеяна, и то и дело косилась в сторону Цзяхуаня. «Дорогая сестра», — произнес Баоюй, дернув ее за руку, — «удели мне хоть немного внимания». Он взял ее за руку. Цайся убрала руку и недовольно сказала «Не полуйся, а то закричу». Дзяхуань внимательно прислушивался к их разговору. Он и так недолюбливал Бао Юя, а сейчас, когда тот пытался заигрывать с Цайся, просто ненавидел его». Он долго сидел, задумавшись... И вдруг, словно бы не взначай, неосторожным движением опрокинул светильник. Горячее масло брызнуло прямо в лицо Баоюю. — Ай! — закричал тот. Все испуганно вскочили. Кто-то схватил стоявший на полу фонарь, посветил. И тут стало видно, что лицо Баоюя залито маслом. Взволнованная госпожа Ван приказала служанкам тотчас же умыть Баоюя, а сама с бранью накинулась над Дзяхуа. К Баоюю подбежала Фэнзе и принялась хлопотать, приговаривая: "Да чего же он не уклюш этот дзякуань? Сколько раз ему говорила: "Не вертись! А тётушке Джао следовало бы получше его воспитывать и чаще поучать". Госпожа Ван казалось столько и ждала этих слов. Она велела позвать наложницу Джао и принялась ей выговаривать: "Вырастила паршивая отродье, а воспитать не сумела. Прощаешь вас, так" «Еще больше распускаетесь!» Наложница проглотила обиду и тоже принялась хлопотать возле бауюя На левой щеке у него вскочил волдырь, но глаза, к счастью, не пострадали. Госпожа Ван была очень жаль сына. К тому же она не знала, что скажет матушке Дзя, если та спросит о случившемся, и свой гнев она сорвала на наложнице Джао». Щеку бауьюю присыпали целебным порошком. Немного болит, но ничего. Если бабушка спросит, скажу, что сам обжегся. Произнёс он. Тогда она станет бронить служанок, возразила Фэнзе. Как бы то ни было, всё равно рассердится. Госпожа Ван велела проводить бауьюю во двор наслаждения пурпуром. Здесь его встретили сижения остальные служанки, узнав о случившемся, все переполошились. Да Юй между тем очень расстроилась, когда Бау Юй уехал, и вечером трижды присылала служанок справляться, не вернулся ли он. Услышав же какая беда с ним случилась, сама прибежала и увидела, что Бау Юй смотрится в зеркало, а левая щека его присыпана белым порошком. Девочке показалось, что ожог очень сильный, и она подбежала ближе посмотреть, но тут бау ей замахал руками, не хотел, чтобы Дай-Йой, любившая все красивое, увидела его обезображенное лицо. Но дай будто не заметив, спросила, «Больно? Не очень. Дня через два заживет». посидела немного и ушла. Как не уверял бао матушку Дзя, что обжегся сам, она сделала выговор его служанкам. Прошел еще день, и случилось так, что даосская монахиня Ворожияма, названная мать бао Юя, явилась во дворец Джунго. Увидев бао Юй, она даже вздрогнула от испуга и спросила, что произошло. бао Юй сказал, что обжегся, Она покачала головой и тяжело вздохнула. Затем нарисовала пальцем на лице Баоюя какие-то таинственные знаки и пробормотала заклинания. «Могу поручиться, что все пройдет. Это несчастье ненадолго», — сказала она и обратилась к матушке Дзя. «Ведь вы, госпожа, не знаете, что все это предсказано в священных буддийских книгах». Стоит в богатой знатной семье родиться наследнику, как к нему сразу привязываются злые демоны. То ущипнут, то царапнут, то выбьют из рук чашку с едой, а то подставят ножку. Вот почему такие дети долго не живут. Выслушав ее, матушка Дзянина шутку встревожилась. — А есть какое-нибудь средство? — — Чтобы избавиться от этого зла, — спросила она, — разумеется, есть, — заверила ее монахиня Ма. — Надо совершать побольше добрых тайных дел, чтобы искупить грехи прежней жизни. Кроме того, в книгах, которые я упомянула, говорится, в западных краях есть излучающее сияние, озаряющий бодхисаттва, которому подвластны зло и коварство, чинимые злой. Духами, и если истинно верующие делают ему подношение от чистого сердца, но он оберегает их потомков, спасает от всяких наваждений и колдовства... «А как нужно делать подношение этому бодхисатве?» — снова спросила матушка Дзя. «Очень просто», — отвечала монахиня. «Кроме ароматных свечей, которые вы воскуриваете в храме, надо зажечь еще большой светильник, наполненный несколькими дзинями благовонного масла. Этот светильник, не угасающий ни днем, ни ночью, есть воплощение бодхисаттвы». «Сколько же потребуется на день масла для этого светильника?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Я всегда рада совершить доброе дело». «Точно определить невозможно», — отвечала монахиня, — «смотря каков обед и каковы добродетели тех, кто его дал. В нашем храме, например, издавна делают подношение бодхисатве несколько княгинь и жен знатных сановников». «Жена няньского Цзюньвана дала большой обед и жертвует в день сорок восемь дзиней масла и один дзинь фитиля, причем сам светильник величиной почти с глиняной чан». Светильники жены Дзинсянского Хоу, который званием на ступень ниже, за день сгорает не больше двадцати дзини масла. Что касается других семей, то тут по-разному: у одних восемь, десять, у других пять, три, а то и меньше. Матушка Дзя кивнула и задумалась, а монахиня продолжала. «Кроме того, от родителей или старших вроде пожертвований требуется больше. Но поскольку вы, матушка, делаете это ради Баоюя, было бы несправедливо жертвовать так много. Вполне достаточно от пяти до семи дзиней масла в день». «Ладно, пусть будет по пять дзиней», — согласилась матушка Дзя. Расчитываться будем сразу за месяц слава великому и милосердному бодхисаттве воскликнула монахиня. Матушка Дзя позвала служанку и наказала: "Отныне «Когда Бао Юй будет выезжать из дому, давайте его слугам по нескольку связок монет на пожертвование даосским и буддийским монахам, бедным и страждущим». Поговорив еще немного с матушкой Дзя, монахиня отправилась поболтать с другими женщинами и исправиться об их здоровье. Дошла очередь и до наложницы Джао, которая как раз в это время склеивала из лоскутков подошвы для туфель. Они поздоровались, и наложница велела подать монахине чаю. Увидев на кане кусочки атласа и шелка, монахиня сказала, «У меня как раз нечем покрыть верх для туфель. Может быть, дадите несколько лоскутков? Выбирай сама», — Джау вздохнула. «Думаешь, найдется подходящий кусок? Мне ведь никогда не перепадает ничего путного. Но если не брезгуешь, бери». Монахиню выбрала лоскуты и спрятала в рукав. Тогда наложница ей сказала, «Недавно я послала тебе пятьсот монет. Сделала ты на них подношение Яовану? Вану?» «Конечно, сделала. Вот и хорошо», — кивнула головой наложница Джао, снова вздохнув. «Я бы всегда делала подношения, если б жила лучше. А сейчас не могу. Желаний у меня много, а средств мало». «Не огорчайтесь, — успокоила ее ма, — скоро ваш сынок подрастет, станет чиновником. Тогда сможете делать все, что заблагорассудится, и обеты давать, и подношения делать. Ладно, ладно, — прервала ее Джао, — лучше не говорить об этом. С кем мы в этом доме можем сравниться? Бау Юй совсем еще мальчишка. Хорош собой, неудивительно, что его все любят и балуют». «А вот хозяйку я терпеть не могу!» И, желая пояснить, кого она имеет в виду, наложница подняла кверху два пальца. Монахиня сразу смекнула, о ком идет речь, и спросила, «Это вы о второй госпоже, супруге господина Дзяляня? Перепуганная наложница замахала руками, бросилась к двери отодвинув занавеску, выглянула наружу. Убедившись, что никого нет, она вернулась и тихонько сказала, молчи, не то беда будет. Но раз ты сама догадалась, скажу тебе, пусть я буду не я, если она не приберет к рукам и не перетащит к своим родственникам все богатства рода дзя. Услышав это, монахиня решила выведать, к чему клонит наложница и спросила, «Зачем вы мне говорите об этом? Неужели я сама не вижу? А все потому, что вы молчите, слово ей поперек не скажете. Впрочем, может быть, это и лучшее». «Матушка ты моя! — воскликнула Джао. — Разве она не делает все, что хочет? Разве кто-нибудь смеет ей перечить? — Простите меня за мои грешные слова, — промолвила Ма, — но слабость вас всех одолела. Боитесь говорить прямо, действуйте тайно, а вы сидите и чего-то ждете» уловив в словах монахини какой то намек наложница обрадовалась в душе и спросила как это тайна я с удовольствием сделала бы все как надо но кто мне поможет кто наставит меня может быть ты за вознаграждением я не постою монахиня приблизилась к ней вплотную и прошептала а метаба «Лучше не спрашивайте. Откуда мне знать о таких делах? Это же грех! Опять ты за свое!» — с упреком сказала наложница Джао. «Ведь ты монахиня, и твой долг — помогать людям, попавшим в беду. Неужели ты можешь равнодушно смотреть, как нас губят? Или боишься, что я не отблагодарю?» «Я вижу, какие вы терпите с сыном обиды, и очень сочувствую вам», — отвечала монахиня. «А награда здесь ни при чем». Тут у наложницы отлегло от сердца, и она сказала, «Ты всегда была женщиной умной. Неужто вдруг поглупела? Если своим заклинанием ты сможешь извести их обоих, все богатство перейдет к нам, и уж тогда ты получишь все, что пожелаешь». Монахиня опустила голову, долго думала и, наконец, произнесла, «Допустим, я сделаю, как вы хотите. Так после вы не вспомните обо мне, расписки ведь нет». «За этим дело не станет», — заверила ее Джао. «Я подкопила несколько лянов серебра, кое-какую одежду и драгоценные украшения. Часть отдам тебе, а на остальную сумму напишу долговую расписку. Как только разбогатею, сразу рассчитаюсь с тобой». Подумав немного... Монахиня согласилась. Ладно, придется пока кое-какие расходы взять на себя. Не дав монахине опомниться, наложница велела девочке-служанке выйти из комнаты, торопливо открыла сундук, вынула серебро и драгоценные украшения, написала долговую расписку на пятьдесят лянов серебра и все это вручила монахине со словами «Вот, возьми для начала». Мапа благодарила. Взяла серебро и украшение, а расписку спрятала подальше». Потом она попросила у наложницы Джао бумагу и ножницы, вырезала две человеческие фигурки, на обратной стороне записала возраст Фэнзе и Бао Юя. После этого вырезала из куска черной бумаги фигурки пяти злых духов, сколола все вместе иголкой и сказала, «Как только я вернусь домой, сразу сотворю заклинание». Уверена, все будет как надо. Едва она это произнесла, как на пороге появилась служанка госпожи Ивана, обратилась к наложнице. «Вы здесь? Госпожа ждет вас!» Монахиня простилась с наложницей и вышла. «На это мы их и оставим». Следует сказать, что даюй, чуть ли не все время проводила с Баоюем, пока он не мог выходить из дому из за ожога однажды после обеда она почитала немного повышевала вместе с дзиндзюань и вдруг ощутила какую то необъяснимую тоску чтобы рассеяться девочка вышла во двор полюбоваться только что распустившимся молодым бамбуком но сама не заметила, как, минуя дворовые ворота, очутилась в саду. Огляделась — вокруг не души, лишь пестреют цветы, да щебечат на разные голоса птицы. Она пошла дальше, куда глаза глядят, и очутилась у двора наслаждение пурпуром. Здесь несколько служанок черпали воду и наблюдали, как на террасе купаются попугайчики. Из дома доносился смех. Там были Бао-Юй, Ливань, фанзе и Бао-Чай». При появлении Даюй все рассмеялись. Ну вот и опять они вместе. О, сегодня все в сборе. Даюй тоже засмеялась. Кто же рассылал приглашение? Баршня осведомилась Фэнзе. Ты пробовала чай, который я прислала? Понравился? Ах, совсем забыла! воскликнула Даюй. Весьма благодарна вам за внимание. Я тоже пробовала тот чай. Мне он не по вкусу, отозвался Бауиу. Не знаю, как остальным. Он неплохой, заметила Бао Чай. Этот чай привезен в данисяма сяма, пояснила Фэнзе. Мне он тоже не очень понравился, даже нашему обычному уступает. А мне понравился, заявила Даюй. Не знаю, почему он вам не по вкусу. Если понравился, забери мой, предложил Бауиу. У меня много этого чая, добавила Фэнзе. Хорошо. «Я пришлю служанку», — сказала Дайюй. «Не надо», — ответила Фэнзе. «Хочу завтра кое о чем тебя попросить, а заодно велю отнести чай». «Вы только послушайте», — вскричала Дайюй. «Стоило мне выпить чашку ее чая, как она уже распоряжается», — Фэнзе рассмеялась. «Чай наш пьешь, а замуж за наших родственников не идешь». Все расхохотались, Дай-юй густо покраснела и отвернулась, не сказав ни слова. — А вы, тетушка, мастерица, шутить, — заметила Бао-чай. — Хороша шутка, — зло возразила Дай-юй, — просто одна из ее жалких острот, которые всем давно надоели. Дай-юй даже плюнула с досады. «Разве выйти за кого-нибудь из наших родственников оскорбительно?» — с улыбкой спросила Фэнзе и, кивнув на Бау Юю, добавила, «Может быть, и он тебе не пара? Родословная не подходит или происхождение недостаточно высокое? Что, скажи, ниже твоего достоинства?» Да Юй встала и собралась уходить. «Смотрите-ка, чернобровка рассердилась!» — воскликнула Бао Чай. «Куда ты? Ведь нет причин обижаться!» Она хотела удержать Да Юй, но в дверях столкнулась с наложницами Джао и Джоу, которые пришли навестить Бао Юя. Баою и девушки поднялись им навстречу, пригласили есть только Фэнзэ оставалась на месте, не обращая на женщин ни малейшего внимания. Едва Бао чай собралась завести разговор, как на пороге появилась служанка госпожи Ван и доложила, «Пожаловала жена господина Ван Тэна, и наша госпожа приглашает барышень к себе». Ливан и поспешили к госпоже Ван. Наложницы тоже ушли. «Я не выхожу из дома!» — крикнул им вслед Бау Юй. «Но супруги моего дяди Ван Дзэ Тэна передать, чтобы не утруждала себя и не приходила сюда!» «Сестрица!» — обратился он к Дай -Юй. «Останься! Я хочу с тобой поговорить!» Фензе повернулась к Дай -Юй. «Вернись! С тобой хотят поговорить!» она тихонько втолкнула до ее и в комнату а сама вместе с ливань удалилась баюй смеясь схватил даей за руку и молча смотрел на нее да и покраснела попыталась вырваться, ой-ой-ой, вдруг закричал Бауюй, и голова болит, и по делам ответила Даюй. Неожиданно Бауюй вскочил и стал высоко подпрыгивать, бормоча всякий вздор. Перепуганная Даюй вместе со служанками побежала к матушке Дзя и госпоже Ван, где в это время находилась и жена Ван Цитена, и они втроем поспешили к Бауюю, а тот с ножом в одной руке и палкой в другой бросался на окружающих, крушая и переворачивая все, что попадалось под руку. При виде такой картины матушка дзя и госпожа Ван задрожали от страха, стали плакать и причитать мальчик родной. Переполошился весь дом. В сад прибежали и господа, и слуги. Все были в полной растерянности, не знают, что предпринять. И вдруг в саду появилась Фензе. Она размахивала сверкающим кинжалом, гонялась за попадавшимися на пути курами и собаками и уже готова была броситься на людей, страшно тараща глаза. Но жена Джоу-жуя поспешила привести в сад несколько женщин посильнее. Они отобрали у Фэнзе кинжал и отвели ее в дом. Пенер и Фэнер громко кричали, дядь Джен места себе не находил от волнения. «Пошли толкие пересуды!» Одни советовали совершить обряд изгнания нечистой силы, другие — позвать кудесника, третьи — пригласить из храма яшмового владыки Даоса Джана, умевшего изгонять злых духов, шумели долго, устраивали молебствия, произносили заклинания, перепробовали все лекарства, но ничего не помогало. На закате уехала жена Ван Цзетена. На следующий день явился сам Ван Зитен справиться о состоянии больных. Приезжали родственники из семьи Шихоу, братья госпожи Син и многие другие, кто привозил наговорную воду, кто рекомендовал буддийских и даосских монахов, кто опытных врачей Фэн и Бао Юй лишились рассудка и никого не узнавали. Они лежали, разметавшись в жару, и бредили. К ночи им стало хуже. Служанки боялись к ним приближаться, поэтому пришлось перенести их наверх в комнату госпожи Иван и приставить людей для постоянного дежурства у постели. «Матушка Дзя, госпожа Ван, госпожа Син и тетушка Све не отходили от больных и все время плакали. Дзя Шея и Дзя Джен, опасаясь за здоровье матушки Дзя, тоже бодрствовали по ночам и не давали покоя никому из домашних». Дзяше созвал, откуда только можно, буддийских и даосских монахов, но Дзя-джен, видя, что от них нет никакого толку, сказал, «На все воля неба бороться с судьбой бесполезно». Мы испробовали все способы, но ни один не помог. Придется, видно, смириться, но Дзяше никак не мог успокоиться. Прошло три дня. Фэнзэ и Юй лежали неподвижно почти бездыханные, пошли разговоры о том, что надежды на выздоровление нет, и надо подумать о похоронах. Матушка Дзя, госпожа Ван, Дзя Лянь, Пинер и Сижень безутешно рыдали, только наложница Джао, притворяясь печальной, в душе ликовала. На четвертое утро Бао Юй широко открыл глаза и, глядя на матушку Дзя, сказал... Больше я не буду жить в вашем доме. Скорее, проводите меня отсюда. Матушке Дзя показалось, будто что у нее вырвали сердце. Наложница Джао, стоявшая рядом, принялась ее уговаривать. — Не надо так убиваться, почтенная госпожа. Мальчик не выживет. Так не лучше ли, как следует, обредить его, и пусть он спокойно уйдет из этого мира. По крайней мере, избавится от страданий. А своими слезами и скорбью вы лишь увеличите его мучения в мире ином. Матушка Джао в сердцах плюнула ей в лицо и разразилась Бранью. «Подлая баба! Откуда тебе известно, что он не выживет? Может быть, ты только и мечтаешь о его смерти ради собственной корысти?» «Лучше не я об этом. Если только он умрет, всю душу из тебя вытряхну. Это вы подстрекаете господина, чтобы заставлял мальчика целыми днями читать и писать. Запугали так, что сын от родного отца прячется, как мышь от кошки. Кто, как не ваша свора, строит козни? Довели мальчика до беспамятства и радуетесь? Нет, это вам так не пройдет!» она бронилась, а слезы ручьями катились из глаз. Дзя-Джен тоже разволновался. Крикнув наложнице Джао, чтобы убиралась, он ласково принялся утешать матушку Дзя. В этот момент... На пороге появился слуга и громким голосом доложил, «Два гроба готовы!» Матушке Дзя будто вонзили нож в сердце, и она испустила горестный вопль. «Кто распорядился готовить гробы?» — крикнула она. «Хватайте этих людей, бейте палками до смерти!» Матушка Дзя так разбушевалась, что готова была перевернуть все вверх дном. И вдруг среди этой суматохи Откуда-то издалека донеслись еле различимые удары в деревянную рыбу, и послышался голос «Слава избавляющему от возмездия и освобождающему от мирских пут всемогущему Бодхисатве!» «Если кого-нибудь постигло несчастье, если нет спокойствия в доме, если кто-то одержим нечистой силой, если кому-то грозит опасность, зовите нас, и мы исцелим его!» Матушка Дзя и госпожа Ван тотчас приказали слугам бежать на улицу и разузнать, кто там. Оказалось, что это буддийский монах с коростой на голове и хромой даос. Вот как выглядел буддийский монах. Сливовый нос, брови, длинные нити волос, Свет камней драгоценных в глазах, Что подобен сиянию звезд. Ряса порвана, туфли ветхи, Он идет, а следов нет, как нет. Весь в пыли, да и чирик тому ж. Вот каков он, монаха-портрет. Вот каким был даосский монах. Одна нога его подъемлет, другая опускает вниз. Он с головы до ног забрызган, прилип к телу грязь и слизь. Когда бы встретись, вы спросили, где дом родной, где отчий край, а От реки на запад скажет, там горы высятся, Пенлай. Дядь Жен велел пригласить монахов и первым делом осведомился, в каких горах они занимались самосовершенствованием. «Вам это знать ни к чему, почтенный господин», — ответил буддийский монах. «Дошло до нас, что в вашем дворце есть страждущие, и мы пришли им помочь». — У нас двое нуждаются в помощи, — промолвил Джен. Не знаю только, каким чудодейственным способом можно их исцелить. — И вы спрашиваете об этом у нас, — вмешался в разговор Даос. — Ведь вы владеете редчайшей драгоценностью. Она может исцелить любой недуг. — Да, мой сын родился с яшмой во рту, — подтвердил Джен взволнованный словами Даоса. — На ней написано, что она охраняет от зла и изгоняет нечистую силу. Но мне ни разу еще не довелось испытать ее чудесные свойства. Это потому, что в ней кроется нечто неведомое вам, почтенный господин, пояснил буддийский монах. Прежде Бау Юй обладала чудесными свойствами. Но заключенный в ней дух ныне лишился своей волшебной силы страсть к музыке и женщинам, жажда славы и богатства, а также прочие мирские страсти, словно сетью опутали ее обладателя. «Дайте мне эту драгоценность, я прочту над ней заклинание, и она вновь обретет свои прежние свойства». Дзядь снял с шеи Бау и яшму и передал монахам. Буддийский монах взвесил яшму на ладони и тяжело вздохнул. «Вот уже тринадцать лет, как расстались мы с тобой у подножья хребта Цинган. Хоть и быстротечно время в мире людском, но твои земные узы еще не оборваны». «Что поделаешь, что поделаешь, как счастлив ты был когда-то! Тебя тогда не связывало небо, ты не был скованный земной уздой». Ни радости земные, ни печали Не тяготили мир сердечный твой. С тех пор, как ты, бездушный прежде камень, одушевивший, стал на всех похож, Здесь, в мире бренном, и встречал, и встретишь То, что на правду делят и на ложь. Как жаль, что ныне приходится Тебе нести бремя земного Существования. Налеты пудры, Яркие румяна, А чистоты лучи Затемнены. В неволе страждут Селезень утка. За окнами, как в клетке Пленены. Но сколь бы сон Глубок не оказался, Пройдет И пробуждение. Сейчас пробьет, как сменятся пороки чистотою. Так, значит, справедливость настает. Буддийский монах замолчал, несколько раз погладил Яшму рукой, пробормотал что-то и, протягивая ее дзяджену, сказал, «Яшма вновь обрела чудодейственную силу». «Будьте осторожны и не пренебрегайте ею. Повесьте яшму в спальне, мальчика, и пусть никто к ней не прикасается, кроме близких родственников. Через тридцать три дня ваш сын поправится». Дядь Жен распорядился подать монахам чаю, но те исчезли. И ему ничего не оставалось, как в точности выполнить все, что они велели. И в самом деле... Кванзеи Бау Юю вернулось сознание. С каждым днем они чувствовали себя все лучше и даже захотели есть. Только теперь матушка дзя и госпожа Ван немного успокоились, узнав, что Бау Юй поправляется. Да Юй вознесла благодарение Будде, глядя на нее Бао Чай засмеялась. Чему ты смеешься, сестра Бау Чай? спросила Сичунь. «У Будды татагаты забот больше, чем у любого смертного», — ответила Баочай. «К нему обращаются во всех случаях, когда надо спасти жизнь или защитить от болезней, даже когда надо устроить свадьбу. Представляешь себе, как он занят?» «Нехорошие вы!» — краснея воскликнула Даюй. «У разумных людей вы ничему не учитесь, только и знаете, что злословить, как эта болтушка Фанзе. Она откинула дверную занавеску и выбежала из комнаты. Если хотите узнать, что произошло потом, дорогой читатель, прочтите следующую главу.